По-моему, это самое проницательное замечание, которое можно было услышать от любого из нас в ходе расследования этого дела, Алекс. Из И уст это очень высокая похвала, отозвалась она. Когда они вошли в здание терминала, Деккер, немного помевшись, произнес. — Моя сестра пригласила меня навестить ее и детишек в Калифорнии через пару недель. Стэн точно прилетит. Да это же просто классно, Деккер. И ты примешь приглашение? Пока не решил. Она внимательно посмотрела на него. Вообще-то я думаю, что надо. Я совершенно серьезно. После недавних событий даже пара деньков с родней могут сотворить чудеса. Лично я обязательно навещу своих. Мне нужны семейные объятия и поцелуи. Будто я не знаю, Алекс, буркнул Деккер.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 Декер медленно полез в карман, вытащил телефон и набрал номер. Трэн. Хамос, что-то случилось? Я просто хотел тебе сказать, что обязательно буду.